12. Роланд наблюдал, как старик инструктировал женщину, говорил что-то об Уоррингтон-Роуд, позволяющей срезать угол. И тут Джейк открыл глаза. Стрелку показалось, что мальчик страшно устал. «Я смог заставить его остановиться и отлить», — сказал Джейк. «Теперь он что-то поправляет за спинкой своего сиденья. Не знаю, что это, но много времени у него не уйдет». «Роланд, все плохо. Мы ужасно опаздываем. Нам пора ехать!» Роланд посмотрел на женщину, надеясь, что его решение не менять ее на старика правильное. «Ты знаешь, куда ехать? Поняла?» «Да, по Уоррингтон-Роуд до шоссе номер 7. Мы иногда обедаем в Уоррингтоне. Дорогу я знаю». «Не могу гарантировать, что вы пересечетесь с ним, если поедете этой дорогой», — вставил старик. «Но, скорее всего, так оно и будет». «Ага, скорее всего». Он наклонился, чтобы поднять шляпу, начал счищать с нее скушенные травинки. Медленными, долгими движениями, словно во сне. А потом, по-прежнему напоминая человека, который грезит наяву, он сунул шляпу под мышку, поднес кулак к колбу, согнул ногу в полупоклоне перед незнакомцем с большим револьвером на бедре. Почему нет? незнакомца окружало белое сияние.